Глава двадцать с е д ь Гамлет затолкал мерзавца на заднее сиденье, хотя я считал, что лучшее место для него — багажник. Но меня не послушали. Пока я отряхивалась после валяния на земле, Гамлет успел усесться на водительское место. Открыв дверь, со своей стороны услышала, как он задает мерзавцу вопрос. «А лень где?» «Уехал на пару дней». «А мы с тобой везучие, Катерина!» — довольно улыбнулся Гамлет, заводя мотор. Развернувшись и глядя в щель между передними сиденьями, я решила попробовать поговорить с пленником, но он меня игнорировал. Лежал, закрыв глаза, и упорно молчал. Пришлось оставить его в покое. Я вертела в пальцах дротик, время от времени поглядывая на дорогу. Гамлет, как и обещал, ехал за город. Я примерно знала, где находится заброшенный санаторий и удовлетворенно отмечала про себя, что движемся мы в нужную сторону. Но чем спокойнее я становилась, тем больше задумывалась о правильности принятого решения. На адреналине, который бил по мозгам, когда мы с Гамлетом задержали мерзавца, мне казалось, что я могу горы свернуть. Но теперь у меня слегка дрожали пальцы, плечо ныло, А по телу разливалось ощущение усталости. И десятки вопросов крутились в голове. И чем больше я думала, тем отчетливее понимала, что заявляться вдвоем в логово киллера — это верх глупости. «Вдруг мерзавец нас обманул, и там мы нарвемся на линя?» «Гамлет», — п р о т я н у л я, — «ты связался со своими?» «О, себя пришла», — усмехнулся он. — Нет, когда б я успел. Но... Сиди на своей красивой попе ровно, Катерина. Оборвал он меня. Я недоуменно покосилась на Гамлета. Голос его звучал задорно, даже легкомысленно. Но вот лицо оставалось серьезным. Я не понимала, неужели Гамлет решил со мной согласиться. Именно тогда, когда я предложила самую большую глупость, какую только могла предложить. «Серьезно?» Но стоило мне снова открыть рот, как Гамлет повторил «ровно». Прикусила губу, задумчиво глядя на него. Не понимала, что он задумал. Но одно знала точно — Гамлет не был дураком. Вздохнув и бросив на него неодобрительный взгляд, прикрыла глаза. До недостроенного санатория оставалось совсем немного. Пока мы доехали, я извелась. Вертелась на сиденье так, как будто мне под мягкое место кнопку насыпали. Прямо как в школе. Правда, тогда это я с ы п а л а кнопки на стул бампера. И за что он только меня полюбил? Сердце защемило от нежности и беспокойства. В глазах защипало. Я отвернулась к окну. Не хотела, чтобы Гамлет видел мой душевный раздрай. «Приехали», — отрапортовал он. «Выходи». Я вылезла на улицу и осмотрелась. Остановились мы на обочине узкой дороги, вымощенной бетонными плитами. С обеих сторон был лес, в сумерках показавшийся каким-то зловещим. Я поёжилась и от того, что на душе скребли кошки, и от прохлады, которая веяла от тёмных деревьев. Впереди дорога поворачивала, и куда она ведёт, я могла только догадываться. «Наверное, к санаторию». Но я хотела знать точно. Обернуться к Гамлету не успела. Из леса к нам метнулись три тени. Я вскрикнула и, отступив назад, прижалась спиной к машине. Тени оказались мужчинами, одетыми в камуфляж и держащими в руках оружие. «Гамлет», — просипела я, наблюдая, как он спокойно здоровается с ними. «Что происходит?» «Подготовка операции по освобождению твоего любимого из лап хитрой лисицы!» Подмигнув, ответил он. «А теперь, Катерина, слушай внимательно и делай, что я скажу!» Посерьезнев, продолжил он. «Иди сюда!» Гамлет подошел к багажнику, уже открытому одним из мужчин. Я поплелась за ним. Глядя на меня, он стянул пиджак и начал расстегивать пуговицы на рубашке. — Раздевайся. — Что? — Гамлет, ты из... издеваешься? От возмущения я даже не сразу смогла нормально выговорить вопрос. Что происходит? — Шеф, а с этим что делать? В наш разговор вмешался один из пришлых. Гамлет обернулся, я тоже. Мерзавца заднего сиденья достали и держали за шиворот, приподняв над землей. — «Руки п е р е в я ж и т ь покрепче, ноги освободи, рот и глаза залепи скотчем», — скомандовал Гамлет. «Ты куртку-то снимай», — вновь обратив на меня внимание, сказал он. «Наденешь под нее бронежилет. Помоги ей», — подозвал одного из своих людей. «Как ты узнал?» Стараясь не потревожить разболевшееся плечо, я начала осторожно стягивать куртку, не сводя с Гамлета вопросительного взгляда. Похоже, он все продумал заранее, и мне было очень интересно, как. Колеров сам вышел на меня сразу после пропажи бампера. Решил заключить сделку. Он сдает мне линя, а я отваливаю ему денег и отпускаю с миром. Я согласился. Увлеченная рассказом Гамлета, даже забыла о куртке, на что тут же получила замечание. «Поторопись, Катерина, времени у нас мало». «И каков план?» Колеров рассказал, что Линь решил поймать меня на живца. «Бампера?» — вздрагиваю я. «Нет, своего помощника. Он должен был, как будто случайно, попасться мне в руки и выдать место, где м и ц у к а прячет бампера. И заодно сказать, что сам Линь якобы временно уехал из города». Гамлет замолчал, надевая рубашку поверх бронежилета. Я, покорно подняв руки, позволяла приставленному ко мне помощнику возиться с моей защиты. «Подожди, так мы не просто так рассиживались в ресторане?» Внезапно озарило меня. «Ты ждал помощника л и н я «Да». «То есть пока я с ума сходил а от беспокойства, ты молчал, жевал стейк в свое удовольствие?» «Ты почему мне ничего не сказал?» «Я начала наступать на Гамлета, жалея, что оставила дротик в машине, н у не гад!» «С удовольствием залепила бы ему дротиком прямо в лоб!» «Катя, успокойся!» — вскинул он руки ладонями вверх. «Линь! За нами наблюдал!» «Нужно было, чтобы все было максимально достоверно!» «И ты в своем праведном гневе была прекрасна!» «Даже не пытайся заговорить мне зубы!» — прошипела я. Ты, гадский гад, знай об этом. И когда все закончится, я нажалуюсь на тебя, Машки. Улыбка Гамлета потускнела, на что я удовлетворенно хмыкнула. Впрочем, злость моя растворилась быстро. Пусть меня в очередной раз использовали в темную, но результат не мог не радовать. — Надевай куртку, пора выдвигаться, — проговорил Гамлет. — Думаешь, бронежилеты нас спасут? к и л л е р обычно с т р е л я е т в голову. Скептически заметила я, застёгивая молнию. «Люблю твой оптимизм», — усмехнулся Гамлет. «Мы оба нужны Линю и м и ц у к а живыми. Иначе я бы тебя и на километр сюда не подпустил». «Но мало ли, как там пойдёт. Лишним точно не будет». «А Линь точно там? Ты сказал, что он за нами наблюдал возле ресторана». «Точно», — кивнул Гамлет. т «Мои парни уже засекли его на территории санатория. Готово?» Я кивнула. Гамлет подошел к пленнику и, перехватив его под локоть, обернулся ко мне. «Ну что, Катерина, с богом или чертом?» «Пошли уже», — буркнул я. И мы втроем двинулись вперед по дороге. За поворотом открылся вид на недостроенный санаторий, обнесенный сетчатым забором, и железные, гостеприимно распахнутые ворота.